Часть 2. Глава 16. Прикрываясь беспомощностью и наивностью, всегда помни о том, кто ты на самом деле. Эмилия. Увидев остров, я не смогла сдержать судорожного вздоха. Именно с него началась история сирены жизни каждой из них. Истинное название было стерто с карты со страниц книг, чтобы избежать наплыва людей, желающих его найти. Простые смертные называли континент «восточным побережьем», сочиняя байки о морских драконах, охраняющие здешние земли, верхом на которых сидели кровожадные сирены, желающие полакомиться плоти смальчаков, забравшихся в такую даль. Один из непутёвых капитанов наткнулся на заросший высокими деревьями континент и, вернувшись обратно на родину, рассказал о своей находке товарищам. Через три года беспрерывных изучений моряки поняли, что жизни здесь нет. Лишь высокие бурьяны и деревья заслоняют солнечные лучи. Единственным признаком некогда существовавшей в этих землях жизни был дворец в сердце острова. Эти земли с трёх сторон ограждали горы, подобные гигантским рифам, которые переходили в отёсы, нависающие над бушующими волнами. Восточным побережьем это место назвали не потому, что здесь простирались пустыни. Корабли придерживались курса на восток, когда направлялись сюда. Кинув беглый взгляд на остров и ряд уже пришвартовавшихся кораблей, я направилась в свою каюту, закрыла дверь на засов и прислонилась к ней спиной. Наш путь занял около трёх недель. Теперь я была как никогда близка к реализации своего плана, своей мечты. Открыв глаза, с улыбкой обвела взглядом каюту. В ней всё осталось по-прежнему, как в первый день, когда я попала на корабль. На ходу скидывая из себя платье, подошла к столу, взяла кувшин с прохладной водой и опрокинула на себя, чтобы освежиться и сбросить напряжение. Затем резко дернула ручки шкафа и замерла, размышляя, какой наряд подойдет по случаю прибытия на восточное побережье. Уильям говорил, что это территория свободных нравов, никто не имеет права никого осуждать. Чем откровеннее будет у женщины наряд, тем больше она привлечет к себе внимания и получит ухаживаний, а это повысит ее авторитет среди остальных наложниц. Недолго думая, привстала на носочки, схватила запылившуюся дорожную сумку и достала красное платье, то самое, которое прислал мне охотник. Порывшись в шкафу, нашла пару новых сандалий вишневого цвета, ленты которых завязывались на лодыжках. Улыбаясь сквозь силу, тихо произнесла «Найди меня, охотник, найди и сделай правильный выбор». Я примерила наряд не в силах сдержать удовлетворенного вздоха. Передо мной стояла девушка, которая, казалось, за время своего пребывания на корабле повзрослела лет на пять. Взгляд излучал уверенность и решительность, губы изгибались в ухмылке, а волосы спадали плавными волнами на грудь. Удовлетворённо кивнув, я подошла к кровати и вынула из-под подушки кинжал, ещё раз полюбовавшись необычной рукояткой, после чего... спрятала оружие в потайном кармане платья и вышла на палубу. «Именно здесь, на восточном побережье, я смогу реализовать коварный план». Глубоко вдохнув, пошатнулась и схватилась за ближайший трос, чувствуя легкое головокружение. Запах хвои и табака с нотками крепкого алкоголя и корицы заставил сердце сжаться. Охотник уже был здесь. Поюжившись от порывов сильного ветра, я обхватила себя руками, наблюдая за действиями матросов. Они суетились. Кто-то готовился швартовать корабль, кто-то складывал золото в слегка потертые мешки для выплаты дания, которая служила пропуском на восточное побережье, независимый остров, скрытый от людских глаз. Я внимательно следила за тем, как мужчины швартуют корабль около причала, перекидывая веревки, тросы и палки на другую сторону, где их крепили к специальным каменным столбцам рабы, которых привезли капитаны на своих судах. Поискав взглядом Уильяма я первая осторожно ступила на деревянную перекладину, которая служила неким мостом между кораблем и сушей. Оказавшись на земле, посмотрела по сторонам. Мимо меня пробегали болезненно худые мужчины, детей, видно, не было, как и женщин. Каждый раб старался угодить капитана корабля или членам команды в надежде, что ему перепадет монета, которую можно будет потратить либо на выпивку, либо на времяпрепровождение с женщиной. Причал представлял собой некий оазис среди высокорастущих деревьев, окруженных скалистыми выступами гор. Людей было не так много, похоже, остальные капитаны уже прибыли и готовились к предстоящей ночи. Порт, подобно маленькому городку, представлял собой нагромождение десятка строений, позади которых раскинулся лес. Густые кроны деревьев нависали над небольшими протоптанными дорожками, Плотные широкие листья цвета запекшейся крови, казалось, совершенно не пропускали солнечного света, стараясь защитить остров от случайного гостя. Стояло знойное лето, хоть и леса было окрашено в ярко-бордовые цвета. По земле тонким ручейком стелелся туман. Ни пения птиц, ни шелеста листьев я так и не расслышала из-за перекрикивающихся матросов и рабов. С правой стороны заметила огромный утёс, который возвышался над морем, опасно обрываясь неровными выступами. Волны со всей яростью хлестали по камням и старались забраться на самую верхушку скалы, словно были заядлыми скалолазами. Я направилась по узкой дорожке к строениям, из которых доносились крики и заливистый смех. Здания все были похожи друг на друга, отличаясь лишь названиями. Кирпичные стены, покосившиеся крыши, шаткие двери, едва державшиеся на петлях. Разруха и ветхость заставили задуматься, это действительно восточное побережье или фальшивый фасад, возведенный для отвода глаз чужаков? Пройдя чуть вглубь леса и зайдя за одно здание, я увидела статую Персефоны, держащую кинжал над головой, будто богиня пыталась вонзить лезвие в невидимого врага. Из одежды на ней была лишь тонкая набедренная повязка, забранные назад волосы оголяли пышную грудь, а лицо выражало жестокость, наслаждение и триумф. Заворожённая увиденным, я не сразу почувствовала, как чья-то рука накручивает мои волосы себе на палец, слегка натягивая их, даже больше с нежности, чем с желанием сделать больно. Резко развернувшись, увидела перед собой неестественно скрюченную старуху. Уродливый горб, будто камень тянул её к земле. Рот, полный гнилых зубов, растянулся в кривой улыбке — Глубокие морщины избороздили лицо, глаза смотрели на меня, не мигая. Поморщившись, я сделала шаг назад, но худощавая рука схватила за локоть, привлекая ближе. Старуха заговорила тихим, скрипучим голосом, обдавая запахом гнилых фруктов, из-за чего я всячески пыталась сдержать рвотные позывы. «Эмилия, он ждет тебя!» Я научила его делать больно таким предательницам, как ты, дочь моя. персефона моя истинная мать. Это всё, что осталось от некогда величественной и могущественной богини. Лишь прогнившая оболочка, отчаянно цепляющаяся за крохи жизни и милости судьбы». Вместо того, чтобы показать ей свой страх, который она так желала увидеть, я прищурилась и свободной рукой приподняла кулон за веревку. Наклонившись, прошипела, чувствуя, как жабры болезненно прорезают кожу на шее и разбухают. «Жаль, что ты мертва. Я была бы не прочь убить тебя второй раз, только дай повод». ты лишь эхо, которое способно звучать, но не в силах быть услышанным. Скрипучий смех рассек воздух, по спине побежали мурашки. Старуха отпустила мою руку и, запрокинув голову, захохотала. Острые кости, точно рифы, готовы были разорвать тонкую тусклобилую кожу. Рот, искаженный в ужасной улыбке, увеличивался с каждым мгновением. Словно то, что сидело внутри, отчаянно желало выбраться наружу. Вернув кулон на место, я судорожно вздохнула и бросилась прочь, вглубь близлежащего леса, заметив, что в той стороне змеится каменная тропинка. «Держись от него подальше!» — звучал в голове крик сумасшедшей старухи. «Обоим вам не выжить! Один из вас умрет!» Вбежав в густой лес, я ступила на тропинку, которая будто сама стелилась под ногами. Она вывела меня на большую поляну, где расположился мужской лагерь. Десяток небольших лачуг беседок, обрамленных настолько плотными тканями, что невозможно рассмотреть, кто находится внутри. Усланные крупными ветками с коплеобразными листьями крыши отлично защищали от ярких солнечных лучей. Насчитав около тридцати мужчин, по всей видимости капитанов судов и их первых помощников, я шумно сглотнула. Сирена внутри меня заскребла когтями, уговаривая снять амулет хотя бы на пару минут, но получила отказ и предложение вернуться в преисподнюю, пока её не призовут. Окинув быстрым взглядом свой наряд после побега от жуткой старухи, я поискала взглядом Уильяма, как вдруг послышался грозный женский вопль. «А ну стоять! Что ты здесь забыла? Да еще и в таком виде! Быстро ко мне!» Села неожиданно выпрямилась, подчиняясь чужой воле, развернулась и зашагала на раскатистый голос. Передо мной стояла женщина лет сорока, лицо которой не скрывала ткань. Тело покрывало легкое темно-бежевое кружево, настолько прозрачное, что оно казалось искусно сплетенной паутиной на загорелой коже. Оно строилось легким водопадом почти до голых ступ, слегка покрытых пылью. Одно плечо огляно, на второе была наброшена полоска ткани с вышитым узором, который напоминал водного дракона. кинув быстрый взгляд на свои поколенные испачканные в грязи ноги, я стыдливо прикусила губу, но взгляда не отвела. Если вы не заметили, я не местная и потерялась. Можно ли узнать, куда мне следует идти? если женщина и была удивлена, то вида не подала, слегка выгнув бровь. Она улыбнулась краем губ, подхватила подол платья и, повернувшись лицом к дорожке, которая продолжала петлять среди высоких деревьев, поманила меня за собой. Начало смеркаться, и я заметила, как вдалеке один за другим загорались факелы. Обернувшись в сторону лагеря, где вальяжно расхаживали мужчины, бросавшие на меня заинтересованные взгляды, поспешила догнать женщину, которая уже скрылась под кронами деревьев. Пару мгновений хватило для того, чтобы настигнуть ее и поравняться с ней. Наигранно вздохнув, краем глаза посмотрела на лицо провожатой, но та будто не замечала меня. Уверенные шаги и гордая осанка говорили о том, что она прекрасно ориентируется среди бесчисленных деревьев и троп, и, судя по всему, «Служат покровительницы женщин, которые живут на этом острове, если они вообще есть». Вскоре я раздраженно цокнула и задала вопрос. «Может, будете так любезны ответить, куда мы направляемся?» Поинтересовалась небесталеки и недовольства в голосе. «Или на этом острове всё происходит в молчании и по принуждению?» «Я не принуждала идти за собой, а лишь предложила». «Выбор ты сделала сама, но, тем не менее, имеешь наглость упрекать в чём-то, взбаломошная девчонка». Женщина кинула на меня быстрый взгляд. «Всё-таки верно, я заметила, что мы чем-то похожи». «Кто вы такая?» Раздражение сменилось любопытством. Мне хотелось узнать больше не только о таинственной женщине, но и обо всём острове, который так отличался от мест, где я выросла. Земля-сирен была испещрена каменистыми склонами. Острые, как пики скалы, скрывали восточное побережье от назойливых путников, проплывающих на кораблях мимо. Утёс-то находился в объятиях разъяренных волн, то купался в туманной дымке. Остров когда-то принадлежал сиренам, но теперь здесь властвовали люди. Не новоприбывшие, а те, кто не смог отсюда выбраться. Сердце подсказывало, что для создания подобного места сирены использовали кровь и кости жертв, которых силой приводили сюда веками. Скинув голову, заметила, что на небе не было ни облака. Верхушки деревьев, принявшие со временем алый оттенок, теперь вызывали панический ужас. «Давай оставим все вопросы на потом, мы уже близко». «Близко к чему?» Женщина не ответила. Жестом руки она предложила встать рядом и осмотреться, что я и сделала. Впереди простиралась небольшая поляна, освещенная множеством факелов, деревянные основания которых были воткнуты прямо в землю. По краям, на границе с лесом, стояли три беседки, отдаленно напоминающие лачоги, которые мне довелось увидеть на территории мужского лагеря. Отличие было лишь в том, что крышу, стены и двери заменяли цветные прозрачные ткани, слегка покачивающиеся на ветру. Эти строения напоминали клетки, где, подобно зверям, томились девушки, за которыми можно было наблюдать в любое время дня и ночи. Посреди поляны, обрамленной низкорослыми растениями цвета алого заката, находился небольшой оазис. Заворожённая, я не сдержалась и подошла ближе, чтобы потрогать невероятного оттенка листья, как вдруг почувствовала звонкий шлепок по своей руке. Эти цветы нельзя трогать, они ядовиты. Вреда они не представляют только для человека, так что будь добра, не приближайся к ним. Не успела я и слова произнести, как поляну заполнил громкий девчачий смех, заставив меня вздрогнуть и перевести взгляд. Из леса выбежала ногая девушка, следом за которой, не сбавляя шага, появились еще трое. Я глуповато вытянула руку и указала пальцем на компанию, выпалив «Это же сирены». Повернув голову в сторону девушек, которые забежали в воду, взметнув брызги, Я ощутила непреодолимое притяжение к ним. Сделала робкий шаг вперёд и остановилась не в силах поверить своим глазам. Одна из сирен заметила меня и, улыбнувшись, поманила пальцем и гриво обнажив заострённые зубы. Они здесь не для того, чтобы облажать похотливых моряков. Эта роль сегодня отведена другим. Эти сирены смогли добиться расположения капитанов с помощью чар, затуманивающих разум, и те приняли их на борт безоговорочно, не замечая пропажи членов собственной команды. Если матросы и видели что-то странное и пугающее в лицах невест капитана, то опасались открыто высказывать догадки, боясь за свою жизнь. Женщина наблюдала за резвящимися в воде под лунным светом сиренами с такой любовью и нежностью, как будто это были ее родные дети. «Вам столько всего известно? И про девушек, и как они оказались на острове? Кто вы такая?» Возможно, мой вопрос прозвучал немного грубее и резче, чем я планировала. Внезапно глаза женщины заволокла красная пелена. Рот искривился, обнажая ряд острых зубов. Волосы стали цвета и листого дна. Пухлые губы налились белой вишней, на шее проступил уродливый шрам. Я схватила обманщицу за запястье, притянула к себе и зло прошипела. «Что ты здесь забыла?» Сара взяла меня под локоть и потянула в сторону одной лачуг, заговорив шепотом. «Идем, похитительница душ, нам еще столько надо с тобой обсудить». Оказавшись внутри ближайшей свободной беседки, я несколько секунд не могла привыкнуть к полутьме. Серебряные канделябры, расставленные на полу, покрылись толстым слоем припёкшегося воска. Тонкие зажжённые свечи больше источали аромат роз, нежели разгоняли тени. Двигаясь на ощупь, я больно ударилась коленом обо что-то металлическое и чертыхнулась. Осторожно вытянув руки вперёд, нащупала холодный материал — и медленно начала водить по нему пальцами, повторяя форму, и тут же намочила ладони. Предмет напоминал овал с углублением, заполненный горячей водой или чем-то еще. И лишь спустя несколько секунд я поняла, что это была гигантская ванна. Внезапно на улице раздались мужские голоса, отчего я невольно вздрогнула. Сирена уже не притворялась беспомощной женщиной, которая годилась лишь на то, чтобы приводить заблудших овечек прямиком в дьявольский котлован. Чары развеялись, и передо мной стояла молодая девушка, которой по воле судьбы не суждено было прожить долгую жизнь. «По моей воле». «За мужчин можешь не переживать, это простые юнги с корабля», Они ничего не вспомнят, когда покинут поляну, а моим девочкам тоже нужно развлечься перед тяжелой ночью. Пока твоим. От собственных мыслей я не могла скрыть улыбки. Приятный звук разбивающихся о поверхность ванны капель напомнил мне о доме и Генри. Прикусив нижнюю губу, я постаралась сморгнуть подступающие слезы, но стоило мне лишь мыслями вернуться в реальность как холодная влажная ладонь прикоснулась к запястью. «Я сделаю то, что обещала, дарую тебе свободу. Но не забывает ли, чего ты находишься здесь? Всему есть предел, и моему терпению тоже. Полезай в ванну, мы должны привести тебя в порядок, чтобы ты достойно предстала перед ним». Сара не упомянула имени, но этого и не требовалось. Лишь одно желание затмевало даже стремление к освобождению. Смерть человека, который обрёк её на такую судьбу. «А ты, я смотрю, последовала моему совету относительно мальчишки. Твое тело пропитано его запашком». Сарказм в голосе королевы сирен заставил меня прикусить губу, чтобы не съязвить в ответ. Я скинула себе грязную одежду и осторожно залезла в горячую ванну. Позволила себе расслабиться, окунувшись в воду с головой и крепко сжимая в ладони кулон. У меня не было сил злиться. Вынурнув, я почувствовала, как Сара обхватила свободной рукой мои мокрые волосы и переложила их на одно плечо. «Что ты делаешь?» Я хотела выбраться из схватки королевы сирен, но та лишь властным жестом вернула меня обратно. Я не сделаю тебе больно, лишь помогу немного расслабиться и снять напряжение. Руки Сары медленно начали массировать одеревенелые мышцы спины, отчего я прикрыла глаза и застонала. Королева нажала пальцем в углубление, и я вскрикнула, почувствовав, как боль сменилась на облегчение и невесомость. Сара пару минут водила руками по моей шее, лопаткам, помогая ослабить спазмированное тело. Я задремала, но сквозь сон услышала удаляющиеся шаги Сары и злочуги. Когда проснулась и потянулась к краям ванны, чтобы выбраться из неё, пальцы королевы сирен вцепились в мои плечи, заставив вскрикнуть от испуга. «Какого чёрта?» «Прости, я не думала, что ты из пугливых». Ехидно фыркнула королева сирен, снова скользнув в ванну. «Не скучала? Нужно было переговорить кое с кем. Подготовка к балу требует много времени и сил. Не находишь?» Я сдержала едкий ответ, позволяя Саре насладиться властью, которая скоро утечет сквозь ее пальцы.